Глава 15. -е. Здание, как понимаю, выполняло роль местной тюрьмы. На потолке рассмотрел артефакты, переливающиеся всеми цветами радуги. Свойства не читались. Уверен, предметов тут было больше, но в данный момент перцепция отсутствовала, поэтому я не заметил другие поделки. На этот раз меня не везли на повозке, а сопровождали при помощи ментализма. Мне даже выделили одежду, чтобы прикрыть увечья и наготу. Все же мы пробирались через обжитые территории. На глаза навесили повязку. Маверик не церемонился. Он отбил мне почки, сломал несколько ребер, повредил колени. Однако лицо не трогал, поэтому на вид я был целым и здоровым. Регенерирующее зелье мне, естественно, никто не предложил. В камере я просидел несколько часов. Пытался сломать системные наручники, но предмет сопротивлялся воздействию и с каждым усилием все больше и больше сжимался, вдавливаясь в кисти. Пришлось прекратить попытки, иначе я мог еще сильнее истечь кровью, а второго шанса на существование мне никто не даст. Послышались шаги. Дверь распахнулась. Передо мной предстал белокурый мальчишка, который, завидев меня, тут же телепортировался. В камеру ввалилось трое человек, но я не подал виду. Один из них, внешне довольно неприятный тип, чем-то напоминающий Маверика, приблизился ко мне с неясными целями. Просто так дохнуть я не собирался. Кого-то уж точно заберу с собой. В тот момент, когда мужчина склонился надо мной, я попытался накинуть руки ему на шею. Не вышло. Кандалы будто вытягивали из меня все соки. Не удержавшись, я грохнулся на пол. «Ну вот, подыхаю не в битве с легендарными охотниками, не на арене, борясь против древних иноземных существ, и даже не в противостоянии адептов могущественных первостихий, а на замызганном полу рядом с тремя парами ног. И кто мои противники? Стая шакалов, которые смотрели на террасу как бараны на новые ворота. Даже как-то обидно». К известности я не стремлюсь, но такая бесславная смерть меня, признаться, немного коробит. Незнакомец возложил на меня ладони. Следом я ощутил, как по телу проносятся волны пульсации. После предыдущей пытки воздействие казалось минимальным, поэтому я без проблем вытерпел его. Не исключаю, что если бы меня подвергли этой процедуре в бытности офисным планктоном, я бы попросту обделался, но с тех пор многое поменялось». Тот пылкий карьерист попросту умер. Ощутил, как восстанавливаются многочисленные повреждения. Дышать сразу же стало легче, хотя общая слабость никуда не делась. «Выйдите!» — приказал мужчина другим людям. «О, всесильный создатель! Неужели я нарвался на какого-то извращенца? Сперва Шепард с ее странными пристрастиями, потом паренек в странной одежде. Теперь этот!» «Видимо, меня ждут совсем паршивые минуты перед обнулением. Маловероятно, что тот кислотный гомосек был <свят>, единственным среди всей этой братьи. Меня зовут Джерри. Вам, наверное, странно не видеть чужих прозвищ?» Я совершил еще одну попытку атаковать, но результата не последовало. «Джерри, судя по всему, это и есть тот человек, которого я, вроде бы как, должен был убить. Если скажу, что произошло недоразумение, вы мне не поверите» произнес он с утвердительной интонацией. «И все же вы вторглись на чужую территорию, а здесь свои законы». Я промолчал. «Ну да, чужая территория, в какой-то степени понимаю. Но мне эти шансы не дали объяснить ситуацию. Даже не спросили про убийство двух сотен детей, хотя там присутствовали менталисты, которые могли задать вопрос. Правда это или нет?»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 «С едой, как вы, наверное, знаете, сейчас большая проблема. Сигарету, виски, чай, кофе». «Надо же, даже эти уроды блюдут хоть какой-то кодекс чести. Последнее незначительное желание умирающего — это святое». «Кофе, значит», — просчитал по моему лицу Джерри, хоть я и был уверен, что никаких эмоций не демонстрировал. «Хорошо, у нас имеется запасы лучших колумбийских зерен, а не та бурда, что пьют американцы». «Нормально. Быть может, еще и Шепард пришлют, чтобы еще раз облагодетельствовать меня». «Фу! Сейчас принесу!» — сказал глава поселения. Он подхватил меня под плечи, но не смог оторвать от земли. Рассудив, что лучше уж подыхать сидя, а не лежа, я помог ему ногами. Джерри вышел, а я задумался над его словами. «С чего, спрашивается, такая честь?» «Нет, все же что-то тут нечисто». Я поднялся и встал у стены. «Слабость — это, конечно, плохо, но с восстановленным телом у меня появились хотя бы какие-то шансы на побег. Как только дверь распахнётся, нападу. А вот и получится проломить кому-нибудь голову кандалами. Если охраннику — замечательно. Заберу у него ключи и отопру другие камеры. С наручниками как-нибудь разберусь. Если сниму их, то верну часть физической силы. Я ведь и без мощи чего-то стою». Не зря перед приходом системы тренировался, как умалишенный, не ведающий ни малейшей жалости к себе. Мне главное — добраться до места, на которое не распространяется зона аномалии, а там уж меня не достанут. Вернусь в данж, наберу возрождений и как минимум остановлю все их судоходство, а как максимум — выкушу всё их кодлу. Смущает только белокурый мальчишка, который как-то швырнул в меня камнем. Убивать детей я точно не стану. «Прол, вернитесь на кушетку!» Донесся из-за двери голос Джерри. И я не пошевелился. «У меня есть одна характеристика, имеет довольно высокий показатель. Я прекрасно вижу сквозь стены». Подождал пару минут. Звука отдаляющихся шагов не было. Услышал, как охранник предложил выкинуть меня. Но Джерри сказал свое категоричное «нет». «Прол, я понимаю, почему вы там стоите. Поверьте вам, тут никто не желает зла». Я мысленно хмыкнул. Ага, никто. Особенно Маверик. Если вы предпочитаете остывший кофе, то я подожду. Если хотите горячий, лучше вернуться. Здесь у меня еще шоколадный батончик. Срок годности, правда, уже истек, но я уверен, что он не утратил свои вкусовые свойства. А отравление игрокам не грозит. «Отравление? А может, все-таки и этот человек неадекват?» Вдруг подмешали какой-нибудь ца, стыкали, и теперь будут смотреть, как я в последние мгновения хриплю и пускаю пену. Нет, ничего пить и есть я точно не буду. Вы только что переступили с ноги на ногу и прокрутили кисти рук. Я все вижу, сказал Джерри, но реакции не последовало. Прол, понимаете, я долго вас ждал и искал по всему миру. Мне нужно просто поговорить. Думаю, мое предложение вас устроит. «Я могу открывать весь функционал в интерфейсе. Прямо сейчас разверну логи. Но для этого мне нужно притронуться к вам». Я проигнорировал. Дальше наступила тишина, которая продлилась 20 минут. «Прол, я еще здесь», — обрадовал меня Джерри. «Даю слово, что в течение трех часов в вашу камеру никто заходить не будет. Я обещал, что вам принесут еду, но к ней, как понимаю, вы не притронетесь, так что не буду переводить продукты». <смех> рациональный подход». «Когда я вернусь, мне придется использовать на вас некоторые защитные артефакты. Потом вас возьмут под контроль, и вы раздавите две возрождающие сенсы. Это нужно, чтобы не произошло никаких казусов. Затем мы переместимся в определенное место. Там, как я думаю, вы меня выслушаете». За дверью раздался хлопок телепорта.